Интерлюдия. Чертоги декабря. Я стояла на дороге, прямо на её середине, а вокруг меня текла огненная река. Фонари и свечи, факелы и кристаллы, десятки рук, которые несли огни куда-то вперёд. Оранжевые отсветы танцевали на лицах. Заблудилась, милое дитя. Я обернулась, Человек в маске стоял за моей спиной в паре шагов. У него не было ни факела, ни фонаря. Чёрный плащ на плечах казался густой тенью. Все остальные огибали пустоту между нами, словно она была священной. И в какой-то момент всё исчезло. И фонари, и факелы, и толпа. Остались только мы и бесконечный снег вокруг. темнота, в которой я почему-то видела всё так же чётко, как днём. Тот, кто стоял напротив, поднёс руку к лицу. Тонкие пальцы коснулись маски, чтобы стёрнуть её. И я проснулась. Я лежала на животе, распластавшись на постели, вдавленная в неё. Двигаться было тяжело, как при сонном параличе. Острая грань амулета Больно впилась в кожу прямо под татуировкой. Камень был холодным, как всегда, и сейчас показался тяжёлым. Я с трудом села, стряхивая с себя остатки сна и расстегнула цепочку. От дурных снов эта штука точно не защищала, а кого-то, кто мог бы меня заколдовать, рядом быть не могло. Полежит на тумбочке Ничего ему не сделается. Зелье во флаконе осталось на один глоток. Последний. Я упала на спину, раскинув руки в стороны, и уставилась в потолок. Комната была тёмной, а мне было лень щелкать пальцами и зажигать кристаллы. Плотные портьеры на окнах закрывали меня от мира снаружи. В голове звенела пустота. ни мысли, ни чувств. Я зевнула, перевернулась на бок, поджав ноги, чтобы было теплее, и попыталась расслабиться и всё-таки заснуть. В памяти всплыла одна из тех песен, которые я сегодня слышала. Не та печальная, а другая, весёлая, под которую хотелось танцевать. Я чувствовала себя странно. Мне уже не было грустно или обидно, мне даже не было страшно. Осталась только какая-то странная обреченность. «Будь что будет», — думала я, «но лучше я встречу свою судьбу отдохнувшей». К темноте и тишине я уже привыкла. Постепенно я пригрелась и задремала. Мне снилась все та же песня, Снились люди, идущие с огнями в темноте. Снилась широкая улица и отблески оранжевого на лицах. Я была в этой толпе, шла через неё и вместе с ней, чтобы выбраться, чтобы найти того, кто пел, тех, кто играл. Но не находила. Заблудилась, милое дитя. Он сидел на краю моей кровати с маской сдвинутой назад, как забрала шлема. У него были белые волосы, длинные, похожие на серебряные нити. Черты лица прятались во мраке. Сквозь распахнутые портьеры в комнату лился лунный свет, и в этом свете я видела полчища теней, танцующих на стенах и потолке, словно кто-то зажёг волшебный фонарь. Это были не тени людей, или животных. Скорее размытые пятна, летящие по небу облака. Я всё ещё слышала музыку, она звучала где-то далеко, где-то снаружи, за пределами комнаты. А ещё откуда-то веяло холодом. Так отчётливо, словно одно из окон было открыто Настьиш. Я посмотрела в ту сторону. Нет, не было. Тот, кто сидел у меня на кровати, исчез. стоило мне отвести взгляд только тени продолжали своё движение по стенам ёжись от холода я спустила ноги на пол на почти ледяной пол и подошла к окнам за ними не было ничего только луны лес и горы никаких тебе облаков никаких теней никаких призраков самая долгая ночь в году пока и не думала заканчиваться. За спиной раздался еле слышный звон, почти шелест, как будто посыпались вниз мелкие осколки ледяного крошева или кто-то задел связку стеклянных бус. Я уже слышала этот звук и не раз. Но здесь и сейчас я не помнила, когда это было. Здесь и сейчас он был частью целого, частью той музыки, что звала меня вслед за собой. Искать музыкантов. В спину повеяло холодом, и я обернулась. На полу лежал снег. Узкая белая тропа, ведущая к зеркалу, к большому, растовому зеркалу, которое стояло здесь, в этой комнате в самом углу, прислонённое к стене. Сейчас комнаты в нём не было. Там за чёрной деревянной рамой темнел заснеженный лес я не заметила как подошла к нему близко-близко босая по снегу который не торопился таять под моими ногами человек в маске снова сдвинутой на лицо ждал меня с той стороны высокий в плаще похожем на тень он поклонился мне и протянул руку приглашая пойти с ним туда где звучала музыка Он ничего не говорил, и я не видела его лица, но мне почему-то казалось, что сейчас он улыбался. И я улыбнулась в ответ и сделала шаг вперёд, схватившись за протянутую руку, тонкую и холодную, словно в ней только что растаял снег, забрав всё тепло. Ноги утонули в снегу по щиколотку. Снова раздался звон за спиной. И когда я обернулась, то не увидела ничего, кроме леса. Комната исчезла, осталась только я в зимнем лесу. Наедине с кем-то, кто носил маску и плащ, похожий на тень, и у кого были тонкие, цепкие и очень холодные пальцы. Мы стояли на круглой лесной прогалине посреди узкой тропки, проложенной между деревьев, и где-то высоко над нами сияло яркое Почти полная луна. Одна. Он снял маску, и в тот же миг изменился. Поток ледяного ветра коснулся моей кожи, мне показалось, что от запястья моей руки, через сплетённые пальцы и дальше по чужой руке вверх змейкой пробежал вихрь мелких серебристых снежинок. И вот уже нет ни плаща, похожего на тень, ни странной рогатой маски. Всё превратилось в одежде белые, как снег, в искрящийся зимний шлейф. Тот, кто стоял передо мной, был прекрасен, как хрупкие зимние сумерки, как ледяные озёра и отблеск алого на снегу, как морозная вязь на стекле и серебряный свет луны. У него не было ни клыков, ни когтей из тонкого, но прочного льда, но я чувствовала странную пугающую силу. Эта сила пряталась в тонкой улыбке на худом лице. Лунный свет делал его черты резкими, почти острыми, но оно всё равно было прекраснее всех человеческих лиц. Только вместо глаз у него были чёрные провалы, а губы казались мертвенно бледными. Я открыла рот, чтобы что-то спросить, Но не могла говорить, только увидела, как моё дыхание превратилось в пар. Ветер коснулся белых волос, словно вздохнул. Тот, кто держал меня за руку, не был человеком, сказал ветер, или чей-то голос, заключённый в ветре. У таких, как твой спутник, столько имён, сколько имён у зимы, на всех человеческих и нечеловеческих языках. У него столько лиц, сколько лиц у зимы. от декабрьского мрака до февральской пустоты, от солнечных деньков, когда белизна снега слепит глаза, до холодного промозглого тумана, из-за которого весь день превращается в одни грязно-серые сумерки. Вот кто держит тебя за руку, милое дитя, сказал ветер, обвиваясь вокруг моей шеи. Вот кто поведёт тебя дорогой через лес на другую сторону мира. Тропа между деревьями убегала во мрак, и мы шли по ней прямо до самого конца. Там, где лес заканчивался, выплёскиваясь на горный уступ. Бесконечные небеса сияли звёздами, такими яркими, что можно было различить белое на белом и чёрное на чёрном. Тот, кто вёл меня вперёд, не оставлял на снегу следов. Мои же следы бежали за нами. а по этим следам кто-то шел. Мы остановились в шаге от края над пропастью, а потом шагнули в нее. Бездна столкнулась со мной, выбив кислород из легких, но падение продолжалось не дольше удара сердца. Я стояла на самой середине замерзшего озера. Лед под ногами был черным от глубины, гладким, как стекло. В этом мире... Сказал мой спутник: "Много дверей, много зеркал, много теней, много отражений одного от другого, много мест, которые в глубине становятся чем-то иным". Он указал мне под ноги, и я чуть не вскрикнула и закричала бы, если бы у меня была возможность кричать. Там подо льдом бездна наполнилась силуэтами и тенями, образами и мерцанием, чьими-то лицами бледными и страшными. Я закрыла глаза, а когда их открыла, мы были уже в другом месте. Посреди снежной пустыни, на холме, и вокруг нас было белое безмолвие. Полная луна сияла на небе, окружённая зеленоватым кругом гало. По снегу, по холмам шли тёмные существа, похожие на волков, но достающие мне почти до плеча. Они были черны, Их тени, падающие на снег, тоже были черны, лишь глаза сияли, когда лунный свет отражался в них. Я слышала рычащее дыхание, но ни одно из этих существ не заметило ни меня, ни того, кто стоял со мной рядом. Они шли, огибая нас, как стоящие на пути деревья, и казалось, нет конца их мрачному шествию. В этом мире, сказал мой спутник мне на ухо, Много чудовищ, разных чудовищ. Одни из них ужасны, у них есть клыки и когти и рычащее дыхание, а другие прекрасны, а третьи и прекрасны, и страшны одновременно. Бойся прекрасных чудовищ, человеческое дитя, сказал он, улыбаясь. Они опаснее всего. А теперь снова закрой глаза. Даже самая длинная ночь не длится вечность. А тебе есть ещё что посмотреть на этой стороне мира. Я покорно зажмурилась и ощутилась в горах. Это была не та вершина, с которой мы упали, другая. Отсюда я видела горы, сплошные горы, уходящие за горизонт, острые холодные пики, а над ними отблески зеленоватого сияния в небесах, вспышки, бегущие из одного края неба в другой. Я перевела взгляд на своего спутника. Он же смотрел на меня с любопытством, похожим на то, с которым в ленивое утро разглядывают занятный камешек, найденный на берегу моря. А потом он наклонился и поцеловал меня. В этом не было ничего человеческого. Ничего тёплого, ничего похожего на страсть. Поцелуй был как глоток горного воздуха, ледяного, горчащего недостатком кислорода, от которого кажется, что лёгкие резануло чем-то острым, а ты дышишь и не можешь вдохнуть достаточно, не можешь насытиться. Я закрыла глаза. Мир изменился. Исчезли горы и простор вокруг. И исчезли бархатно-синие небеса, мир был полон тумана, густого, как молоко, неприятно холодного. Зима показала мне ещё одно своё лицо. Было светло, словно сам туман излучал матовое сияние. Мой проводник непроницаемо смотрел вперёд и вёл меня по тропе, похожей на ту, которую я видела во сне уже один раз. Мелкие камешки и осколки льда врезались в ноги, и я впервые за всё это время чувствовала холод. Мы вышли к петле реки, текущей сквозь заросли какого-то кустарника с печальными, редкими чахлыми деревцами у берегов. Воздух здесь казался липким, не таким обжигающе свежим, как там наверху. А река замёрзла не вся. Лёд покрывал её хрупкой коркой, к которой прилипли веточки и прочий мусор. Мы остановились на каменном выступе, холодном и скользком, нависшем над чёрной поленьёй. Мой спутник наконец отпустил мою руку, царапнув по коже когтями. Их острые кончики оставили на моём запястье красные полосы, настоящие. Я не знала, сделал ли он это случайно или намеренно сжал мою руку. чуть крепче, чем нужно. Но в тот момент, когда он отпустил меня, я почувствовала, что мне не хватает дыхания. Словно всё это время, пока мы оказывались то в горах, то у озера, то посреди снежной пустыни, я не дышала, а сейчас здесь, стоя спиной к реке, текущей в белом тумане, я наконец сделала вдох. Первый за вечность. И, конечно, раскашлялась. Зима Везде зима, человеческое дитя, сказал тот, чьим именем было слово зима на всех языках. И снег. Он везде снег. Холод и вода. В мире много дверей, но не у каждого есть ключи от них, и не каждый, оказавшись рядом с дверью, войдёт в неё. Если ему не помочь в неё войти, Закончила я. Вы люди иногда очень умные, сказал хозяин зимы. Мой слуга не ошибся. Он уже не смотрел на меня, он гладил за ушами существо, сидевшее у его ног. То самое существо, которое я встретила в снежном мареве в прошлой жизни, целую вечность назад. Достаточно красивая, чтобы хотеть смотреть на него и настолько страшное, чтобы забыть при первой возможности. Оно было ветром и вьюгой, по ёмкой и острым ледяным выступом, оно было ветром полных снежных игл. Я чувствовала, как от ужаса сам по себе открывается рот. У таких, как мы, не всегда есть имена. Хозяин зимы махнул тонкой кистью в сторону, отпуская слугу Имена ограничивают нас, привязывают к той части нашей сути, которую способны отразить. Если искать в вашем языке имя для моего слуги, то самым близким будет Зимняя Гончая. Но назвать его так — все равно, что назвать меня Снежным Королем. Это лишь часть правды, но не вся правда. Он стоял рядом с... спокойный, как тот, у кого в запасе есть вечность. В туманном мареве его лицо изменилось, на нём не было больше острых теней. Вечно юное, бледное, прекрасное лицо, одно из тех, которые есть в зимы, было искажено оскалом. Тонкая улыбка действительно скрывала острые мелкие зубы. Тёмный коготь коснулся моего подбородка. Вы очень хрупкие существа, сказал тихий голос, похожий на шелест падающего с крыши снега. Мороз убивает вас, огонь обжигает вас, вода проникает в ваше тело и душит вас. Даже магия и та причиняет вам вред, если её слишком много. Но ваша жажда жизни порой творит чудеса не меньше, чем то, что вы называет его волшебством. Я молчала, не знаю, могу ли я говорить. Становилось всё холоднее. Тонкая рубашка, в которой я вышла из комнаты в лес, заледенела. Всё вокруг, поняла я, не было сном. Тот, кого звали Зимой, смотрел на меня, улыбаясь. "Это не сон", сказал он. "Из сна куда проще выбраться". Чем отсюда. Вот и посмотрим, стоишь ли ты чего-то, человеческое дитя. Способна ли ты на чудеса? Он не догнал меня, просто коснулся рукой, чуть ударив в плечо. И я упала вниз, спиной в воду, в чёрную, холодную полынью. Дорогие слушатели, это, конечно, еще не финал, просто Клифф Хенгер. Так получилось, что когда я писала «Зеркала», я не смотрела на объем текста. Я дала этому роману достаточно пространства, чтобы чувствовать свободу. Но, увы, у издательского мира свои законы. Поэтому все, что случилось с героиней после ее падения в черную воду, Холдовской реки, продолжается в следующей книге. Спасибо вам. что прослушали. Я надеюсь, что мы встретимся на тёмной стороне и уйдём дальше, в самую глубину этого мира. Плейлист. Обычно я пишу под ambient и dark wave. Это моя лучшая рабочая музыка. Но есть песни, которые связаны с историей. Они или дарили ей образы и атмосферу, или попадались мне в тот самый момент, Когда я пыталась нащупать верную идею. В них я находила ответы на вопросы, поддержку и утешение. Этот список не весь мой зеркальный плейлист, но очень значимая его часть. Я делюсь им с вами. Мария Покусаева.